«А я и говорю, политика — это просто чушь полная. Нацисты, коммунисты, анонисты, аметисты. Все едино. Нет, нет, ты послушай!» Объяснял я, активно жестикулируя и расписывая все на доске. «Господи, я устал жрать апнезиак каждый день. Пожалуйста, смилостивайтесь!» Умолял меня бедный шеф-повар, который должен был просто готовить еду. Но я в очередной раз нарушил все мыслимые и немыслимые протоколы. Макеавелли, слышал про такого? Мой друг, мы с ним вино пили, Рим гнобили. Вот он еще тогда умную мысль сказал. Пап, да, не совсем так, как она дожила до наших дней. Мне не очень интересно. Я просто повар. Можно я пойду уже? Ни в коем случае не пускай к власти бы лось мердящее. А если оно к ней лезет, дави их конями и руби сталью. И посмотри на любое государство сейчас. Где не выйдешь на улицу свое мнение показать, оно ничего не значит. А если вдруг оно начинает значить, тебя одинаково хорошо забьют дубинками силовики и в России, и во Франции, и в США. Потому что твое место где? На кухне. Я шеф-повар, я вам кебаб делал. Твоё место у параши. И на него покажут рукой те, кто окружил себя вооружёнными до зубов мужиками. Задача которых буквально выбить из тебя всё дерьмо, если ты посмеешь открыть свою пасть и сказать не то, что хотят слышать они. Только попробуй в сторону кормушки глянуть. «Хорошо, я совсем согласен. А еще моя смена подходит к концу». «Так скажи мне, зачем фонд борется против аномалий, когда бороться надо в целом с системой? С системой, где есть маргиналы, которые хотят устроить переворот, чтобы начать грабить самим. Где есть элита, которая считает всех ниже скотом и наживается за его счет?» Шеф-повар уже замолчал. Он просто плакал, надеясь слезами заставить меня заткнуться. Есть простой, добропорядочный человек, который хочет просто трудиться, приносить пользу обществу и чтобы у него все были здоровы, живы, а всякие дегенераты не устраивали маленьких победоносных войн, революций и не навязывали ему свою религию, идеологию и прочую туфту, -ту, придуманную для того, чтобы контролировать массы. Почему, если ты просто нормальный человек, то тебя имеют со всех сторон и во все щели? Почему, если ты порядочный, то тебя обязательно кинут? Почему, если ты честный, то тебе соврут в лицо? Почему, если ты не хочешь никого давить, то раздавят тебя? Это ли никуда большая проблема, чем любая из аномалий? Прием, объект. Картабель даровался до власти грузит шеф-повара. Устало вздохнув, произнесла Илова по орации, попутно шагая ко мне, ведя за собой отряд. Пятый раз за неделю. Быстренько бедного повара взяли под руки и повели прочь. Он так и не успел доготовить свой кебаб, вернее, мой кебаб. Мой в плане, принадлежавший мне, важно. «Ты можешь этого не делать?» Спросила Илва, грустно оглядывая учебную доску на колесиках, с которой я стирал секретные знания. «Что именно?» «Пытаться испортить жизнь шеф-повара, у которого и так все хорошо. Равно до того момента, как ты начинаешь пытаться объяснить, что есть мир вокруг ложь, построенная на страхах людей перед ответственностью за свою судьбу или типа того...» «Илва, я сижу здесь в клетке, как зверь. Один!» Винни-один, у тебя есть друзья Друзья, кто? Воскликнул я, указывая Обеими руками на кресло 1609, который просто Кресло? Оно молчит Стоявшее кресло Действительно молчало, хотя оно явно Источало удовлетворение собственной судьбой Ведь вся ее пирамида Маслоу была Удовлетворена в момент, когда на нем сидел Шеф-повар Или это Фури? Я указал в другую сторону Там никого нет «Вот именно! Как с ней говорить, если она не умеет?» Недовольно восклицал я, попутно идя к двери в свой домик. «Или может мне поговорить с ним?» Я открыл дверь, после чего все сразу отвернулись, радуясь, что носят специальные защитные маски, что блокирует изображение в месте нахождения объекта 096, локация которого устанавливается через множество систем слежения. Фактически, каждая маска выстраивает копию пространства, модель, как виртуальные очки, куда просто не добавляется сам объект 096. «Скромняга наш. Лицо закрывает, ноет постоянно, по ночам плачет. Я ему говорю, братан, прими себя таким, какой ты есть, а он...» Издал свои странные, неописуемые звуки скромник. «Мне скучно», — подвел итог я, с размаха захлопывая дверь. «Тебе отдали интернет. пользуйся им. Никогда в жизни больше не буду пользоваться интернетом». «Почему?» Я замолчал. Я видел много но когда мне говорили, что в интернете можно найти все, особенно в нижнем интернете, я не верил. И был наказан, словно Один, за свою чрезмерную любознательность. Глаза я не лишился, но лишился душевного равновесия. После чего решил, на ближайшие сто лет интернета точно хватит. Потому единственным, с кем я могу поговорить, удовлетворив свои социальные потребности, это шеф-повар. «Да, порой я говорю лишнего, но он меня хотя бы слушает». «Какого?» Я на мгновение задумался о том, что было в интернете, потому отвлекся. А когда продолжил, то обнаружил, что Илва и остальные просто ушли, не став меня дослушивать. Вот она истинное лицо фонда. Время шло, Кристина М. не появлялась. Война там продолжалась, как и вся мирская суета. Но я словно был не нужен или пока что не наступило время. Выпускать меня тоже пока что никто не решался. А то там ГОК суеты наводит, который не любит использование аномалий даже в контексте уничтожения Обскуры. Вернее, они позволяют себе этим пользоваться, но не другим. Алый Молот, по слухам, украл часовой механизм и продолжает вести активную войну против фонда. При этом более Алый Молот никто не трогает, даже тот же гока и те же заклятые враги-нацисты из Обскуры. И что-то сам фонд ответку не за кражу часового механизма, не за нападение на мою зону содержания, не за ядерный удар ГОКа. Так никому и не дал. Просто терпит, терпит, терпит, терпит. А потом снова терпит, терпит, терпит, терпит. Я тогда и говорил Кристине М. Снимай четвертую печать, я ему строю еще один Дрезден. она такая загадочно головы качает и улыбается, медленно протягивая. Не время. В результате ждал того, да не знал чего. Скупка смертная, но с такими темпами, если фонд ничего не будет делать, сдавая позиции, то... Не знаю. Но других организаций друг на друга пересекутся зоны их интересов, заставив конфликтовать активнее. Нацисты с коммунистами начнут резню между собой, агог заметив упадок активности фонда, обнаружит рост активности аномалий и будет вынужден бросить больше ресурсов на борьбу с аномалиями и теми же дланями змея. Тем самым фонд просто через выжидание заставит их отвлекаться, а сам будет заниматься дальше своими делами, чтобы в нужный момент накрыть сразу всех нацистов и коммунистов. И навязать новые условия договора ГОКУ, создав новый альянс, где две противоречащие друг другу организации наконец-то уймут свои конфликты, договорятся и будут противодействовать аномалиям вместе. но ну, а повстанцы хаоса, они просто сами себя уничтожат по той же причине, по которой делают все остальное. Хм, интересный план. Задумался я, вернувшись к себе в дом и проходя мимо скромника, который уселся на диване и продолжал ныть, пряча личико в своих ручках, которым бы маникюрчик не помешал с такими-то коготками. «Хватит царапать мебель, это раритет!» Он вообще не реагировал на меня, но в целом он мне не особо мешал, как и на лицо его я просто не смотрел. А если смотрел, то информация удалялась еще до попадания в мозг. Сделать это было не так уж сложно, хотя смотреть я на него и так же мог спокойно. Ему это просто не очень нравилось. Он сам не агрессировал при этом, как на других, но все равно смущался парнягам. А зачем мне его лишний раз смущать? Я тварь, но не настолько. Так или иначе, простейшими умозаключениями я пришел к следующему. Мне скучно, а значит, если фонд не хочет решать эту проблему, то сделаю свою скуку уже его проблемой. В результате я просто взял и вышел через одну из дверей «1983». Да, это было нарушение протоколов, но я уже готов был и на это, лишь бы привлечь к себе какое-то внимание, потому что не мог уже сидеть без дела, в том числе из-за третьей печати, которая требовала этого действия невероятно сильно. И каково же было мое удивление, когда я вышел в пространство 1983, я обнаружил там, среди дверей, сидящую на стуле Кристину М. 154 часа 37 минут и 21 секунда произнесла она, глядя на свои часы, что висели на цепочке, прикрепленной к внутреннему карману пиджака. Куда она эти часы вернула? «Вы как тут оказались?» Вошла через дверь. «Я же закрыл все двери изнутри!» Неплотно закрыл. «И что надо?» «Чтобы ты не нарушал протокол содержания». «Ладно, черт с вами, пойду гнить в вашей темнице, но я это запомню». И я уже собирался уйти, как за шаг до порога остановился из-за кашля Кристины М. «Да?» Спрятав свою улыбку, я обернулся и посмотрел. «Что-то еще?» «Я есть одна проблема», — не очень уверенно произнесла она, хотя и пыталась выглядеть доминантной даже в подготовке к принятию позы просящей. «И какая же?» До меня сразу все дошло. «Я не могу выбраться», — призналась она, закрыв глаза. «Ох, правда?» – наигранно сочувствующе спросил я. «А я в отчетах говорил, что выбраться отсюда могу только я, и лезть сюда не надо». «Но Лазаря же вы вытащили?» «Да, цена его рассудка. Теперь бедный в овощи превратился». «Я все равно найду способ выбраться. Вы же это знаете». «Да что я, объект аномальный под содержанием, находящийся, вообще могу знать о возможностях фонда?» Тем более, одного из секретарей О5. Разве то, что вы не взяли свой чемоданчик, что весьма благоразумно? А то кто знает, чье внимание бы вы привлекли, принеся его в 1983, находящийся в ней реальности. Я не взяла его только потому, что сейчас он находится в распоряжении чудо. О, вот так? Значит, только двое могут им пользоваться? Трое. Я уже ответила на два ваших вопроса. Весьма важно для вас на которые без меня ответа вы бы не нашли. Так что, время отплатить тем же, как друг другу». мм На мгновение я задумался. «Нет. Как это нет?» Удивилась Кристина эм опустив голову и посмотрев сверх очков, пока брови уползли вверх. «Уверена? Не сейчас». Ловко перефразировал свой ответ из отказа в согласии, просто с неопределенным сроком исполнения. «Вот как. Желаете сыграть с дьяволом в игру?» «Нет, я хочу договориться с дьяволом о взаимовыгодном сотрудничестве». «И каком же?» «Вижу у вас с собой папка, ручку тоже вижу. Готовьте бумагу, напишите мелко, список будет большой». Кристина М. закатила глаза, но все же спорить не стала. Достала чистый лист, приготовила ручку и посмотрела на меня. «Попросишь много?» «Не получишь ничего. Попросишь мало — получишь мало, но хоть что-то», — произнесла она, задавая еще одно правило игры. «Я попрошу много, но мало», — парировал я еще более гениальной идеей. «Значит так. Во-первых, мне нужна нормальная компания, пока я не свихнулся. У тебя много...» «Нет у меня никаких друзей». «Скромник бы обиделся, если бы услышал, как и... «Мне нужна вменяемая компания, а не фури, скромник и кресло», — настаивал я. «Почему Авель имеет право собрать свою команду, а я нет? Я делаю больше!» «Потому что вы сами отказались, сказав, цитата, «балласт смертного мусора Богу не нужен». «Так я это, наверное, сказал, когда печати было снято пять, а сейчас снято три, да и еще в иной комбинации». Я уже совершенно другой человек. Ладно, хорошо. Решив не спорить, Кристина М. просто согласилась, записывая просьбу на лист и шепотом добавляя. Денек, поиграйтесь, как надоест, всех вернем обратно в свои подразделения. Еще мне нужно. Дальнейший список был весьма длинным. Я просил все, что только приходило в голову. Британский галеон и пиратская шляпа, космические скафандры белка, три пинты пива и короткие усы, портрет Наполеона и 12 пушек. Ничего из этого я не получил. Это было доказательством того, что Кристина М. не сошла с ума и не находилась в 1983 слишком долго. Или же она находилась здесь очень долго, но выдержала испытание Так или иначе, первый пункт она все же выполнила, найдя его рациональным и полезным. Правда, выбор мой по созданию своего отряда существенно ограничили, а также обвинили в попытке создать отряд для уничтожения Совета О 5 из-за того, что некоторые запрашиваемые мной объекты могли меня усилить или снять печати. Потому и тут были ограничения, а обмануть Кристину М. не получилось. Тем не менее, я добился весьма многого, хоть и вместе с подарком, Получил ряд обязательств, как было с получением каждого аномального объекта. Как и главного я все же добился. Пусть может с обоснованного позволения Кристины м которая понимала, к чему я стремлюсь. А стремился я к постепенному расширению своих возможностей. а Больше помогаю фонду, больше заданий он мне дает. Они уже сняли три печати. А как скоро снимут еще одну, чтобы сделать еще что-то крайне важное и оправданное? Я чувствовал, как реальность меняется как надвигается нечто, что уже казалось неотвратимым. И в тот момент, когда они пойдут в банк неплохо будет находиться не в клетке, закрытом за шестью печатями, а в окружении других аномалий и хотя бы с четырьмя снятыми печатями. Жаль только реализовать это на практике сложнее, чем в теории. Ведь для подобного надо стать буквально незаменимым или... Создать иллюзию этой незаменимости...